часть пятая. Ну только поправлю с кодта. Дела не в советских властях, а дела в советском народе. Именно народ так считал. Скот приводит пример такого вредительства, которое в США за вредительство не считалось бы. Цитата. Директор строительной конторы, занимавшийся возведением новых домов для рабочих комбината, был неудовлетворён своей зарплатой, составлявшей 1000 рублей в месяц. и двухкомнатной квартирой. Поэтому он построил себе отдельный дом, куда переехал через год после окончания строительства. В доме было пять комнат, и он смог его хорошо меблировать. Повесил шёлковые портьеры, поставил рояль, застелил пол коврами и так далее. Затем он начал разъезжать по городу в автомобиле. В тот момент это происходило в начале 1937 года. Когда в городе было мало частных машин, в то же время годовой план строительных работ был выполнен его конторой всего лишь приблизительно на 60%. На собраниях и в газетах ему всё время задавали вопросы о причинах такой плохой работы. Он отвечал, что нет стройматериалов, не хватает рабочей силы и тому подобное. Началось следствие, в ходе которого выяснилось, что директор присваивал себе государственные фонды. и продавал строительные материалы близлежащим совхозам по спекулятивным ценам. Было также обнаружено, что в стройконторе есть люди, которым он специально платил, чтобы проворачивать свои дела. Состоялся открытый, длившийся несколько дней процесс, на котором судили всех этих людей. О нём много говорили в Магнитогорске. В своей обвинительной речи на суде прокурор говорил не о воровстве или даче взяток, А о вредительстве. Директор обвинялся в том, что саботировал строительство жилья для рабочих. Он был осуждён после того, как полностью признал свою вину, а затем расстрелян. Конец цитаты. Ну и реакция советских людей на чистку 1937 года и их позиции в те времена. Цитата. Зачастую рабочий даже радуется, когда арестовывают какую-нибудь важную птицу. руководителя, которого они по какой-то причине не взлюбили. Рабочие также очень свободно высказывают критические мысли как на собраниях, так и в частных беседах. Я слышал, как они используют сильнейшие выражения, говоря о бюрократии и плохой работе отдельных лиц или организаций. В Советском Союзе ситуация несколько отличалась тем, что НКВД в своей работе по защите страны от происков иностранных агентов, шпионов и наступления старой буржуазии расчитывал на поддержку и содействие со стороны населения и в основном получал их. Конец цитаты. Ну и цитата. Во время проведения чисток тысячи бюрократов дрожали за свои места. Чиновники и административные служащие, которые до этого приходили на работу в 10:00, а уходили в половине 5:00, и лишь пожимали плечами в ответ на жалобы, трудности и неудачи, теперь сидели на работе с восхода до заката солнца. Их начали волновать успехи и неудачи руководимых ими предприятий, и они на самом деле стали бороться за выполнение плана, экономию и хорошие условия жизни для своих подчинённых, хотя раньше это их абсолютно не беспокоило. Конец цитаты. Интересующиеся этим вопросом читатели знают о непрерывных стонах либералов о том, что в годы чистки погибли лучшие люди, самые умные и способные. Скот тоже об этом всё время намекает. Но всё же как бы и тожет цитата. После проведения чисток административный аппарат управления всего комбината почти на 100% составили молодые советские инженеры. Практически не осталось специалистов из числа заключённых и фактически исчезли иностранные специалисты. Тем не менее, к 1939 году некоторые подразделения, например, управление железных дорог и коксохимический завод комбината, стали работать лучше, чем когда-либо раньше. Конец цитаты. Теперь давайте рассмотрим вопрос, откуда взялись на магнитки эти инженеры. Спасение в уме народа. В этот период государственной и хозяйственной должности в СССР заняли 100 тысяч молодых специалистов. К примеру, тот же Завинягин стал директором магнитогорского медкомбината в 32 года, сменивший его коробов в 35. И возникает вопрос, откуда они взялись, причем не Этот вопрос особенно остро стоит именно для России, поскольку Россия была паразитирована своей паразитической элитой, прежде всего в интеллектуальной области. Освобождение Петром III дворянства от службы России было по своей сути паразитической антинародной революцией. Разумеется, была инерция, разумеется, многие дворяне продолжали служить на военной службе честно или ради славы. Кроме этого, своим манифестом Пётр III и обязывал дворян служить но только во время войны. Однако яд паразитизма со временем всё глубже и глубже проникал в тело дворянства, разлагая его первоначальную сущность как служивого сословия и превращая в чисто паразитическое сословие, глядя на которое крестьяне всё меньше понимали, за что они кормят этих паразитов. Само собой разложение начиналось с самого богатого и родового дворянства. Если бы царь, освобождая от службы дворян, одновременно и лишил их земли, то это может быть как-то стимулировало дворян заняться хоть чем-то полезным. В данном же случае всё больше и больше число дворян предпочитало бездельное существование. В это время в Европе шли научные и промышленные революции. За билет на одну лекцию химика Гемфри Дэви дворяне высшего общества Эдинбурга платили 20 фунтов стерлингов, 9 кг серебра. А русские цари не могли заставить бездельных русских дворян хотя бы высшее образование получить, хотя бы за счёт царя. Все русские люди, маломальски выдающиеся умом и энергией в XIX веке были либо из обедневшего дворянства, Аракчеевы или Мичурин, либо из семей священников, Спиранский или Менделеев, либо из купцов, как Столетов. Дворянство имело доходы от сельского хозяйства, но за все века своего владения сельскохозяйственными угодьями России не оставила ни малейшего следа в этой области человеческой деятельности. Если исключить выведенную графом Орловым породу рысаков, совершенно ненужных, собственно, народу, то эта элита России не вывела ни одной породы животных, ни одного сорта растений. Все порой уникальные породы животных, серый украинский скот, к примеру, или романовская овца, и даже тот же битюк, все сорта растений, скажем, русская рожь, были выведены крестьянами без какого-либо творческого участия дворянской элиты. Обладая огромными состояниями, русское дворянство предпочитали прожечь его с проститутками в Париже, но ни копейки не направить на общее благо России. В Англии никогда не было ни одного государственного университета. В России не было ни одного частного. Все высшие учебные заведения были учреждены царями и содержались за счет казны. Но загнать русское свободное дворянство даже в такие университеты, даже на стипендии из казны, было проблемой. К концу XIX века в России было всего 9 университетов на 130 млн населения, из которых 1,5 млн были дворяне. Но только Петербургский и Московский были таксяк наполнены, имея около 4.000 студентов на пяти факультетах при четырёхлетнем обучении. А, скажем, Казанский имел 858 студентов. Харьковский 1489, Новороссийский 688. Цари старались, и в целом число студентов росло. Скажем, с 1880 по 1894 год их количество увеличилось с 8.193 до 13.944. Но в процентах число студентов-филологов осталось прежним 20%. Студентов-юристов увеличилось с 22 до 37%. Студентов-медиков уменьшилось с 46 до 37%. А студентов физико-математического факультета упало с 11 до 5%. То есть число желающих стать юристами возросло с примерно 1800 до 5200 человек. а число студентов, изучающих точные науки, за 14 лет упало с примерно 900 до 700 человек. Думаю, что это от внедренного в умы дворянской элиты чисто паразитического постулата, что умный человек – это тот, кто умно болтает, особенно если в рифму, но можно и прозой. А точная наука и работа с их помощью на благо государства – это удел быдла. Правда, стараниями царей На 1898 год в России высшее техническое образование давали еще учебные учреждения типа институтов с пятилетним курсом обучения. Их тоже было 9, и в них училось 5 435 студентов. Кроме того, был один сельскохозяйственный, один сельскохозяйственный лесной и один лесной институты с 4-летним сроком обучения и с 916 студентами. Итого примерно 20 тысяч студентов на государство, повторю, со 130 миллионами населения и с полутора миллионами дворян. И это при том, что церковный клир готовили 58 семинарий с 19 тысячами семинаристов и 186 духовных училищ с 31 215 учениками. Через пять лет... России придётся вступить в войну с Японией, которая имела втрое меньше населения, но у которой уже было обязательное начальное образование. И кроме этого 3111 профессиональных технических школ с почти двумястами тысячами учащихся. Кроме этого, семь технологических высших школ и два университета с примерно 11 тысячами студентов. Что удивительно, Япония уже имела и 101 женскую высшую школу с 32,5 тысячами курсисток. Через 15 лет Российская империя вступит в войну с Германией, которая на начало XX века имела на 56 миллионов жителей 22 университета с 36,5 тысячами студентов и 11 высших технологических школ с 17 тысячами студентов. Кроме того, неизвестное мне количество немецких студентов училось в трёх высших горных, пяти высших лесных, пяти высших ветеринарных и двух высших сельскохозяйственных школах, и в восьми сельскохозяйственных институтах при университетах. Большинство российских же дворян получало домашнее в кавычках образование с помощью нанятых учителей числом поболее, ценою подешевле. Мужчины-дворяне получали и военное образование. Но о военном образовании в данной теме говорить неуместно. Такое общественное положение с тягой к знаниям, нужным в практическом строительстве России, существовало при том, что царями образованность чрезвычайно ценилась. Уже студент университета становился дворянином, а окончивший университет получал шпагу и гражданский обер-офицерский чин. Что, правда, могло пристеть только разночинца или горожанина, а не уже потомственного дворянина. Нет, и среди дворян образованность формально тоже очень ценилась. Ценилась причастность к наукам. Дворяне сами себя считали образованным классом. Однако под образованностью имелось в виду знание иностранных языков и популярной художественной литературы. И только. Латынь и греческий язык считались основами классического гимназического образования. Соответственно, знание элегий о видии ценилось выше, нежели знание законов Ньютона. С помощью первого можно было блеснуть своим умом в культурном в кавычках обществе, а с помощью второго можно было оказать помощь России. Но кому эта России была нужна в обществе всё более и более становившемся паразитическим? Таким образом, освобождение элиты от службы России сделало ненужным те знания, с помощью которых России можно было послужить, оставив у элиты только те, которые нужны для заполнения умной болтовнёй и празного досуга. А поскольку элита являлась образцом для тех, то пополнял её из других сословий, то и в целом по России было безразличие к получению и поиску тех знаний, которые могли бы двинуть Россию по пути прогресса. К этому надо добавить и кредо главенствующей православной церкви: невежество русского народа есть мать его благочестия. По своему вполне резонное. Чем человек неграмотней, тем ему легче внушить то, что поп хочет, а не то, что написано даже в том же Евангелии. И само собой благочестивый в кавычках прихожанин это тот, кто слушается папа и послушно несёт в церковь деньги. В 1917 году власть этой прозелитической элиты была сметена. В ходе гражданской войны к власти пришла новая элита, смешанная по своему составу. Часть её хотела занять и то же положение, что предыдущая элита. Элитарных примеров просто нет, откуда было брать. Но Наиболее умные большевики понимали, что спасение не только их идей, но и даже их личной спасения, даже чисто физическое, заключено в советском народе. Будет силён народ спасются большевики и выстоرجствуют их идеи. Будет слаб народ погибнет и коммунистическая идея, и очень вероятно, и они лично. И эти большевики предприняли грандиозные усилия для того, чтобы сделать народ умнее, прежде всего формально, то есть сделать его образование. Учиться, учиться и учиться. Разумеется, большевики пытались использовать на 100% и старые ещё царские кадры специалистов. Часть этих кадров работала честно, часть вредила, и я выше показал результаты этого вредительства. В 1930 году была вскрыта антисоветская вредительская организация инженеров, так называемая Промпартия под руководством инженера Грамзина. Его и многих его соучастников приговорили к расстрелу, но заменили его 10 годами заключения. Часть из этих заключённых отбывала наказание и в Магнитогорске. Выше я уже давал цитаты из отчёта Скотта Госдепу о их настроениях. А вот как он описывает условия их нахождения в заключении.